Но этого было явно недостаточно. Во всяком случае, никакой светлой идеи в ее мозгу не появилось. Одни головы без хвостов и хвосты без голов. Села к столу и еще раз просмотрела свои записи. Она знала, что должна делать. И во всех событиях была определенная логика. Нужно было ее найти. Как определяет по звездам судьбу, Или по симптомам находят болезнь. Главное было четко следовать определенным правилам. Порядку развития событий. И нить Ариадны приведет ее к убийце. И еще искать ошибку. Она еще не знала ни одного убийцы, который не допустил бы хоть одну маленькую ничтожную ошибку. Все в мире связано. И самая маленькая ничтожная деталь выведет ее на след. Надо было всего лишь запастись терпением. Анна была терпеливой гончей. Начала день, разбирая свои записи, расставляя по местам рукописи и толстенные пергаментные тома, вытирая пыль и выметая удобно устроившихся по углам пауков. Периодически ей нужно было это ощущение налаженности, убранности, Словно наводя чистоту в своем рабочем кабинете, она приводила в порядок собственные мысли. Наконец, окинув взглядом светлицу, она осталась довольна. Василиса вкатилась клубочком. — Что будем делать, барыня? — Пока не знаю. Но для начала наведаемся еще раз к Лыковым и к Альбиноне. Она была неуверенна, но после всего того, что узнала от Мавры, Ей просто необходимо было еще раз пообщаться с братьями. Дорога на этот раз показалась ей совсем короткой. К братьям ее привели сразу же, не задавая никаких вопросов. Из порога она почувствовала странное напряжение, повисшее в воздухе. На этот раз и Луиджи, и Лоренцо говорили нехотя, цедили сквозь зубы короткие ответы, и отводили глаза, упорно рассматривая нечто у нее за спиной. В их поведении чувствовалось, если не откровенная враждебность, то очевидная неприязнь. В один момент ей даже показалось, что братья каким-то одним им известным способом догадались, что ей известен их секрет, и еще в комнате завис липкой пеленой тяжкий страх. «Вы странная женщина, боярыня Анна!» неожиданно вырвалась у Луиджи. — В чем же моя странность? — ответила она, внимательно рассматривая Альбинони. Она наблюдала за братьями, как они говорили, двигались, складывали изящные ручки, украшенные разноцветными перстнями на животе. — Действительно, было в них нечто женское, — констатировала Анна, не зная, как подойти к более интимным подробностям. Ей совершенно не хотелось допрашивать братьев об их странных склонностях. В конце концов, если Бог их сотворил такими, то в чем их вина? Она слишком хорошо усвоила уроки Паула, чтобы пытаться осуждать кого бы то ни было. Но прояснить ситуацию с молодыми писарями было необходимо. Тем временем Луиджи продолжал тем же раздраженным тоном. Вроде бы жизнь таких людишек, как Варвара, никогда особенно в Москве не интересовала. А вы уцепились за это расследование и крутитесь, костервятник стервятник, над дичью. И одна смерть следует за другой. Мы завалены по горло работой. Мы все поставили на этот собор. И на проигрыш не имеем права. Неужели великую княгиню больше интересует смерть никому неизвестной ключницы, чем будущий храм? В конце концов, если вы не желаете оставить нас в покое, то для нас будет лучше оставить работу над этим проектом и вернуться домой. Говорил он осторожно, но угроза была слишком явной. Хорошо, согласилась Анна. Я хотела задать вам последний вопрос. И после этого больше к этому разговору мы не вернемся. Почему вы съехали от Беклемишевых? Это было как-то связано с гибелью песцов Холмогорова и Добровольского? Вопрос взорвался, словно пушечное ядро. У Луиджи внезапно затряслись руки, и он часто-часто заморгал. Лоренцо без сил опустился на лавку. Непрошенная слеза скатилась по щеке, но он тут же вытер ее рукавом. — Вам и это известно. Первым пришел в себя Луиджи уставив взгляд круглых глаз на Анну. Потом, подумав, взвешивая каждое слово, продолжил. «В этом диком краю мы себя чувствуем очень одинокими, и Борис и Глеб были нашими друзьями, единственными друзьями. После их смерти мы больше не могли оставаться у Беклемишевых. Там нам все напоминало о них. Да, мы и не чувствовали себя в безопасности» тем более убийц так и не нашли, поэтому мы предпочли переселиться. Теперь вы знаете правду, боярыня. Песцы были вашими друзьями или... Она замялась, а потом, решившись, добавила, или они были вашими любовниками? Ах, вы, значит, это так видите. Странный свет зажегся в глазах Луиджи, и Лоренца с удивлением уставился на боярыню. Установившуюся тишину можно было потрогать руками. Наконец Луиджи начал, осторожно нащупывая почву. Насколько мы можем надеяться на вашу сдержанность? В этом вы можете на меня положиться. О нашем разговоре никому не будет известно. Почти никому. Уточнила она. Следовательно, княгиня Софья в курсе. Еле слышно выдохнул младший брат, и беспомощно оглянулся на старшего. — Да, — спокойно подтвердила Анна, — но вам не следует беспокоиться. Для нее главное — успех вашего проекта. Вы можете заверить княгиню, что разочарована она не будет, — с явным облегчением произнес Луиджи. — Я в этом уверена, — успокоительно произнесла Анна, Глаза ее упали на разложенные чертежи. Проект храма был, по всей видимости, почти завершен. Ей меньше всего хотелось, чтобы братья видели в ней врага, поэтому напоследок она примеряющим тоном добавила.